Суд над гордым ковбоем. Историческая дата настигла меня неожиданно. Позвонили сюда и пригласили на заседание, в котором я являюсь главным свидетелем. Суд над Сережей. «Почему так быстро?» — перепуганно спросила я у Масленникова. «Я как-то не готова. Думала, следствие длится долго. Следствие может длиться десятилетиями, теоретически, когда много вопросов или нет желающих поставить точку. В данном случае все идеально совпало. Следствие, команда Земцова, работала только с ответами». «Более того, обвиняемый помогал им во всем, как обычно, в их постоянном сотрудничестве. Я свою работу сделал на следующий день, Слава отправил завершенный материал через неделю. Суд назначил ближайшую дату. Им всем тоже интересно посмотреть эту историю. Пресса записывалась заранее в очередь, в газетах уже есть анонсы. Если бы я была судьёй, прокурором, если бы я была богиней правосудия и увидела эти глаза...» Эти полные, самые чистые, синевые, честные, правдивые глаза младенца и мудреца на красивом мужском лице киношного ковбоя, который жертвенно и скорбно сидит на скамье подсудимых и ни в чем не оправдывается. Сергей не просит мягчения своей участи, он признает свою вину, он готов отдать на растерзание свою судьбу. Но его вина не перед судом, а перед самой природой, ибо он лишил жизни человека». но он не раскаивается, и если бы ситуацию можно было переиграть, поступил бы так же, вновь убил бы убийцу». он понесет свой крест. Сурово его слушал прокурор с низким лбом и квадратной челюстью. Судья, круглое лицо без выражения, могучие мужские плечи под мантией, перетекают в огромного размера бюст, ибо это дама. Судья недоуменно шевелит бровями, и мне кажется, что в ее глазах есть что-то за пределами протокола. Какое-то чувство, которое она сама не может расшифровать. И как бы я поступила, будучи богиней правосудия в этом процессе? Ну, со мной не вопрос. Я бы все ему отдала, этому прелестному подсудимому. И свободу. и профессию, и доброе имя. И, прости меня, Господи, я бы и сама ему отдалась. Никто лучше меня, наверное, не знает Сергея и его уникальную способность входить в роль. Невозможно обидеть такого чудного человека. Он всего лишь убил подонка за меня, за Кирилла. И потом он мне просто нужен. Как в телевизионном шоу, когда остается постоянно один шанс — звонок Сергею. Потерпевшей на процессе выступала странная женщина, гражданская жена погибшего киллера Иванцова. Она сказала, что Иванцов — честный электрик, что Сергей врет, и никакого оружия у ее сожителя быть не могло. Напирала на то, что, лишившись его зарплаты в дезе 7 тысяч рублей осталось без средств к существованию. Подполковник Земцов выступил в качестве свидетеля как следователи по делу о покушении на Кирилла. Он зачитал выдержки из послужного списка погибшего киллера. Сообщил, что все соучастники, за исключением одного, задержанные дают показания. И передал слово эксперту Масленникову. Александр Васильевич сообщил о том, что у погибшего было оружие во всех карманах, в том числе граната в левом заднем. Когда он упал, был в сознании. Теоретически, у него было время и возможность достать левой рукой гранату. И в этом случае пострадало бы много людей, включая меня. Я в это время бежала к Кириллу. «Теоретически, я сейчас всех тут уложу. У меня тоже есть оружие», — саркастически зрек прокурор. Я, как главный свидетель, решила обойтись без реверанса в сторону истины и уверенно заявила. Не знаю, слышал ли меня Сергей, думаю, что да, но я как раз кричала ему, что этот человек полез в карман зачем-то, так и думала, что это граната. В честных, напряженных трагических глазах Сережи мелькнул знакомый мне веселый озорной луч. Он оценил красоту нашей игры. Последнее слово Серёжи было таким, что прослезилась бы даже сонная муха на стене, чудом дожившая до зимы. Он вновь отказался от оправданий. «Они есть, но они неуместны на фоне чьей-то смерти». Он благодарен коллегам и свидетелю, которые изложили важные аргументы, потратили время на их доказательства. Но он заранее отказывается от снисхождения на том основании, что его невиновность доказывают такие профессиональные люди. Пусть будет так, как решит суд. И еще, он в любом случае считает своим долгом денежную компенсацию вдове покойного. «Поясните», — проскрипела судья. «Вы сказали о том, что ваши коллеги были пристрастны, доказывая вашу невиновность». «Ни в коем случае. Это исключено для них. Я просто думаю сейчас о нашей общей репутации, вижу в зале журналистов. И очень не хочу, чтобы они описали, как менты вытащили своего. Для меня легче отбыть срок, чем нанести очередной удар нашему и без того уязвимому делу. Сложному, неблагодарному и такому необходимому делу». Эта красивая демология и добила даму под мантией. Она дрогнула и расплылась. Зачитывая оправдательный приговор, судья даже поразовела и похорошела. не удержалась от быстрого взгляда в сторону смиренно стоявшего Сергея. Он ответил ей благородно-благодарным кивком. С пострадавшей по делу Сергею доверили договориться самостоятельно. Вдова электрика вписалась в число тех, кто выходил из этого зала, облегченно вздыхая и собираясь навсегда забыть человека, который хотел убить моего Кирилла. Лишь я, взглянув на его фотографию в папке документов Зинцова, пожелала про себя «Будь ты проклят и там». Мы шли от здания суда, не удостаивая взглядами журналистов. Сергей иногда отмахивался от них, как от стаи комаров. Он нес свою заслуженную свободу, а мы были ассистентами в его движении к новым подвигам частного сыщика, неуловимого и бесстрашного. Он только что отдавал свою свободу за честное имя защитника закона, а теперь скромно и достойно отпразднует справедливость. Так мы и постояли, красивой скульптурной группой, пока не отвалились последние шавки пера. «Ох, и нажрусь я сегодня», — мечтательно произнес Сергей. «Спасибо вам, ребята». Отстояли пропащего мужика. Если честно, боялся я, как Бобик. Как увидел эту слониху в мантии, подумал, что лучше бы мне удавиться в родной ванной с утра. Опыт неволи, пусть даже и домашний, ни капельки меня не облагородил, как положено страданием. Мне кажется, я от страданий только зверею. Не понял я этот мотив, — удивился Земцов. «Ты решил, что мы тебя вытащили, чтобы ты в одиночку пошел в разнос?» А мы поплетемся несолоно хлебавших своей беспросветной казенной доле? Тут вроде и твоя заказчица присутствует. Интересно послушать ее точку зрения. Да только мое мнение сейчас и важно, заметила я. Этот тип, который все заседание доводил до сексуального затмения мадам в мантии, прежде всего спас моего близкого человека, может, даже и меня. «И мы с Кириллом все подготовили для того, чтобы вам всем сказать какие-то слова, под звон бокалов. Я с вечера все заказала. Думала, если на него наденут наручники в зале суда, мы все равно поедем к нам и выпьем с горя». «Это мудро», — веско сказал Масленников. «Так мы и поступим». «Сергей поехал в моей машине. Позвони Лиле», — посоветовала я. «Давай за ней заедем». «Улили свой круг обязанностей, с достоинством произнес Сергей, в мое отсутствие она должна сидеть у телефона и работать, и по-человечески мне не хочется доставлять тебе радость, смотреть на нее, слушать и думать, какая она дура и как плохо выглядит. Она не дура и нормально выглядит, а тебе нравится быть змеей. Вот сейчас я окончательно поверила в то, что ты гений. Нам всем было хорошо в этот вечер. Мое удивленное одиночество притихло, затаилось. Оно могло умереть от стольких голосов, от теплых слов, искренних эмоций. Но я нашла паузу и утешила его. «Погоди, останься. Это момент, а у нас с тобой вечность». Когда я провожала друзей до машин, Сергей остановил меня, придержав за локоть. «Счастье — это лежать с продырявленной спиной в твоей постели, так между нами. Все было отлично. Спасибо».